Глава 7. Страховка. Обморок госпожи Врейн продлился недолго. Вскоре она пришла в чувство, но прежней бодрости у неё не было. Оправдываясь, она заявила, что долгое обсуждение убийства её мужа и слишком подробные детали, связанные с нею, вывели её из колеи ещё до того, как появился Гензель, что вызвало у неё временное недомогание. Причина, которую она назвала, скорее всего, была надумана, так как дама, казалось, переносила потерю мужа с большой стойкостью, вызвав подозрение у Луциана относительно её честности. Однако подозрения были слишком неопределённы, а мысли адвоката путанны, чтобы облечь их в слова. Так что молодой человек молчал, пока госпожа Врейн и её отец не ушли. А ушли они почти немедленно, после того, как вдова дала свой лондонский и домашний адрес детективу на случай, если ему потребуется вновь с ней поговорить. Она вышла, улыбнувшись особым образом, и отдельно кивнув Люциану, словно он был ее давнишним приятелем. Гордон Линк, в свою очередь, улыбнулся, наблюдая за этим обменом любезностями. «Поведение Лидии в Рейн совершенно не соответствовало тому, как должна была бы себя вести вдова в трауре». «Кажется, вы произвели впечатление на даму, господин Гензил», — произнес он, кашлянув, чтобы скрыть свое удовольствие. «Ерунда!» — отмахнулся Люциан, покраснев от досады. Она показалась мне одной из тех легкомысленных женщин, что готова флиртовать с последним нищим, лишь бы не остаться без мужского внимания. Не люблю таких, неожиданно отрезал он. Почему? Как сказать? Она почти не говорила о своём муже и слишком сильно беспокоилась о деньгах, страховке за его смерть. Она легкомысленная кукла, к тому же авантюристка. Не думаю, что она столь неосведомлена последних дней своего мужа, как хочет показать детектив высоко поднял брови. Вы уж не собираетесь ли вы обвинить в убийстве её? Скептически поинтересовался он. Нет, торопливо покачал головой Гензель. Не скажу, что она виновата, но она определённо что-то знает или подозревает. С чего вы решили? «Она упала в обморок, когда упомянули о стилете, и я убежден, что господин Врейн, думаю, мы теперь сможем звать его так, был убит именно им». «И еще, господин Линк, эта женщина призналась, что вышла замуж за пожилого мужчину во Флоренции. Флоренция, как вы знаете, находится в Италии, а стилет – итальянское оружие. Соедините этот факт с неожиданным обмороком госпожи Врейн». Я бы не стал делать из этого поспешных выводов, господин Гензель. Вы слишком подозрительны. У этой женщины не было никакой причины для того, чтобы избавиться от мужа, как вы намекаете. А деньги, которые она получит по страховке, это, конечно, повод, повод обогатиться. Однако, думаю, вы делаете из мухи слона. Она знает об этом убийстве не больше, чем папа Римский. Нужно изучить дело со всех сторон. Вы прямо настаивали на своём, Люциан. Думаете, я последую версии, которая существует лишь в вашем воображении? Хотя за госпожой Врейн я пригляжу. Вы сможете в этом убедиться. Это будет не трудно, поскольку она останется в городе до тех пор, пока не опознает тело своего мужа и не получит деньги. Если она и в самом деле виновата, я с лёгкостью её отшью. Однако уверен, что она не имеет никакого отношения к преступлению. Если бы было иначе, то её появление здесь можно было бы сравнить с визитом в логово льва. Нет-нет, господин Гензело, вы определённо ошибаетесь. Люсан пожал плечами и взялся за шляпу, собираясь уйти. Может, вы и правы, неохотно произнёс он. Но я сильно сомневаюсь в невиновности госпожи Врейн. Пока не найдётся более приемлемое объяснение тому, почему она упала в обморок. А вы можете вести своё расследование так, как считаете нужным. Посмотрим, кто в итоге окажется прав. Гензель собирался уходить, так и оставшись при своём мнении, а инспектор Линг был уверен, что молодой человек толком не знает, о чём говорит. Детектив уже было погрузился в свои мысли, прикидывая дальнейшие шаги, когда Гензель, вернувшись, просунул голову в дверь. "Я всё же считаю, что она связана со смертью господина Врейна", вызывающе объявил молодой адвокат. "Кстати, вы бы выяснили, действительно ли госпожа Врейн, жена погибшего, прежде чем сдадите дело в архив?" Высказавшись подобным образом, Люциан поспешно ушел, оставив Гордона в одиночестве. Сначала Линк был возмущен бесцеремонностью юноши, а потом рассмеялся. «Ха-ха-ха, жена!» – пробормотал он себе под нос. «Конечно, она его жена. Она знает слишком много о нем, чтобы дело обстояло иначе. Но если предположить, что Гензил прав...» хотя я не на мгновение не могу этого допустить я не нужен чтобы выяснить правильно ли его предположение если эта симпатичная женщина не жена бервина или врейна или как там его на самом деле имя мертвеца страховая фирма это обнаружит они уж точно всё тщательно проверят прежде чем выплатить деньги последние события точно соответствовали философской речи гордона линка Если бы госпожа Врейн оказалась самозванкой, ее сразу бы разоблачили, после того, как страховая фирма «Сириус» сделала бы запрос. Оказалось, что жизнь Марка Врейна застрахована на 20 тысяч фунтов, и, согласно условиям страховки, должна быть выплачена Лидии Врейн. Вдове, с помощью своего отца, проницательного делового человека, И с помощью адвоката семейства Врейн удалось доказать, кто она такая, оформить бумаги на смерть мужа и подтвердить свои права на деньги. В первую очередь следовало доказать, что мертвец действительно Врейн. Сначала возникла небольшая трудность в получении разрешения властей на вскрытие могилы и эксгумацию тела. Потом адвокат, господин Клайн, госпожа Врейн и ещё несколько человек из страховой компании поклялись, что труп, похороненный под ложным именем Бервина, есть Марк Врейн. Тем более, следы разложения ещё не затронули черты его лица. Не было необходимости снимать с мертвеца саван. Лица со шрамом оказалось вполне достаточно, чтобы его опознать. Видя этого, страховая компания вынуждена была признать, что их клиент мёртв, и представители компании объявили, что готовы выплатить деньги госпоже Врейн, как только она изъявит на то своё желание. Во время юридического дознания вдова вовсю демонстрировала свою печаль и всеми силами старалась показать, насколько была привязана к мертвецу. По её распоряжению тело переложили в новый роскошный гроб и отвезли в поместье Бервин, где по истечении положенного срока должны были поместить в семейном склепе в Рейн. Таким образом, разобравшись с телом мужа, вдова припомнила о своей падчерице, которая гостила у кого-то из друзей в Австралии. Госпожа Врейн послала ей длинное деловое письмо. Решив все вопросы, связанные со смертью мужа и её последствиями, госпожа Врейн затаилась в ожидании, когда получит деньги по страховке. После этого она смогла бы начать новую жизнь, как богатая и очаровательная вдова. Все могли бы сказать, что маленькая женщина вела себя очень хорошо, а мистер Врейн, слабоумный, что собственно подтверждало то, как он распорядился своей собственностью. Мисс Врейн, дочь от его первой жены, получила дом и акры предков в то время, как вторая жена получила страховку, своего рода компенсацию за то, что пожертвовала своей юностью и красотой. В дни, пока улаживались все детали дела, вдова стала одной из самых популярных фигур в Бати. Все вопросы касательно госпожи Врейн с лёгкостью уладили. Права вдовы были должным образом доказаны, и ей выплатили 20 тысяч фунтов. Так что богатая вдова с отцом собирались отправиться в Лондон. Когда все оказалось улажено, сыщик послал сообщение Люциану, извещая его, что вдова еще в городе. Симпатичная внешность молодого человека произвела сильное впечатление на госпожу Рейн. И она решила возобновить знакомство, которое столь неудачно началось в кабинете полицейского отделения. Со своей стороны, Люсан не терял времени, сделав запрос в страховую компанию Sirius, он получил ответ, полностью снимающий подозрения с госпожи Врейн и стал уже думать, что слишком поторопился, осуждая маленькую вдову. Поэтому, получив приглашение, он немедленно отправился к ней. И нашёл её не менее привлекательной, чем в первую встречу. Хотя, несмотря на прошедшие 3 месяца, она всё ещё носила траур. Мне в самом деле очень приятно, что вы позвонили, господин Гензель, живо заметила она. Я ничего не слышала о вас с той самой встречи в кабинете инспектора Линка. Хотя оно может и к лучшему. С тех пор мне пришлось уладить кучу дел. Вижу, все эти неприятности не причинили вам большого вреда, госпожа Врейн. Судя по вашей внешности, скорее прошло 3 минуты, а не 3 месяца. Ерунда, теперь всё в порядке. Но не стоит кричать, что ты болен, если лекарство не существует. Я хотела бы поинтересоваться у вас, как продвигается расследование у полиции? Они не узнали ничего нового, ответила Люциан, покачав головой. И насколько я понимаю, нет никакой возможности узнать правду. Я так и знала, вздохнула госпожа Врейн, пожав плечами. Мне кажется, в этой стране ничего не происходит. Однако, думаю, что смогу сделать больше полиции. Я готова предложить награду в 500 фунтов тому, кто укажет, кто заколол Марка. Если его не найдут за деньги, его вообще не найдут. Вероятно, так и есть, госпожа Врейн. Теперь после того, как прошло 3 месяца после убийства, с каждым днём шансы раскрыть преступление становятся всё меньше. Однако, господин Гензель, скоро приедет Диана Врейн. Диана Врейн? Кто она? Моя падчерица, единственный ребёнок Марка. Она была в Австрии, в диких районах на западе и только совсем недавно узнала о смерти отца. Я получила от неё письмо на прошлой неделе. И кажется, она возвращается для того, чтобы узнать, кто заколол её отца. Боюсь, она тоже не преуспеет в этом деле, с сомнением проговорил Гензель. Она постарается, возразила госпожа, пожав плечами. Она упрямо. Потом они заговорили на другие темы, а вскоре молодой адвокат откланялся.